Глава 5. Вечером мы оказываемся у меня в квартире, едим заказанную пиццу и просто хорошо проводим время. Уит ковыряется на кухне, сооружает огромный банановый сплит на десерт и подаёт его в салатнице с четырьмя ложками. Удивительно, как комфортно я себя чувствую с людьми, которые совсем недавно были незнакомцами. Без стеснения я рассказываю им о сумасшедших родственниках и бывших, о личных унижениях и ужасах, которые планировала навсегда оставить при себе. Возможно, дело в вине, хотя никто из нас не выпил так уж много, но достаточно. В нашем взаимном состоянии пускай и не сильным пьянстве демонстрируется доверие друг к другу и зарождающаяся дружба. Мэриголд рассказывает, как 12 лет занималась классическим балетом и пытается продемонстрировать, что ещё может стоять end point на пуантах или end point это танцевальное движение, при котором танцор переносит весь вес тела на мыски полностью вытянутых ног. Оказывается, уже не может. По крайней мере, в данный момент. Она обсуждает любимый танец и ненавистную дисциплину. Сквозь эти истории просвечивается консервативное детство и завышенные ожидания родителей. Я вижу, молодую женщину изменяющую себя. Мэри Голд показывает свою первую татуировку балерину, нарисованную у неё на спине. Первым реагирует Уит. Чёрт! Она мёртвая? Я давлюсь вином. Каин замирает, ожидая крика. Но Мэри Голд лишь смеётся. Она должна была отдыхать, но, может быть, и умерла. Может, это был знак? Это Микки Маус? спрашиваю я, глядя на изображение, частично скрытое под рубашкой. Да, говорит она и снимает рубашку, чтобы мы могли лучше рассмотреть татуировки, полностью покрывающие её торс от ключиц до пояса. Она упирает руки в бока и медленно поворачивается, демонстрируя рисунки на коже. Я понимаю, что она голая, но татуировки завораживают меня настолько, что я забываю смутиться. Каин громко вдыхает, а Уит наливает себе ещё вина. Доннелл тоже есть над бедром. «Господи, надеюсь, ты про утку?» – бормочет Уит. Ее небольшие груди покрыты цветами. Татуировки разнообразные, эклектичные, но ни одна не выбивается из сложной общей картины. Мы спрашиваем про заинтересовавшие нас дизайны, и Мэри Голд рассказывает об обстоятельствах, которые вдохновили Мэри её на них. Каин расспрашивает её про иглы и уровни боли, связанные с каждой татуировкой. У рёбер больнее всего. Она трогает пальцами место, о котором говорит. Я кричала, будто меня Короче, сильно кричала. Где следующую хочешь набить? спрашивает Уит. обходя ее в поисках свободного места. «Ниже пояса я чиста». Мэри Голд подворачивает штанину джинсов и показывает нетронутую кожу. «Но не думаю, что буду бить еще». «Почему?» — спрашиваю я. «Потому что мне интересны ее причины, а не потому что я считаю, будто ей нужно больше татуировок на теле». выдуманная граница значит, что у меня всегда будет место для идеальной татуировки, если я такую найду. Значит, что я не закончена. Не хочу быть законченной, пока не хочу. Она надевает рубашку. А у вас совсем нет татуировок? Она смотрит на меня. Разве австралийцы их не любят? «О да, любят. У многих есть татуировки, а у многих нет. У меня нет». Уит падает на диван. «Меня допрашивала полиция. Несколько секунд мы просто смотрим на него. Мэри Голд говорит первое или кричит. «Какого черта ты ничего не сказал?» «Сейчас говорю». «Было бы странно, если бы они решили тебя не трогать». Добавляет Каин. «Наверняка опрашивают всех, кто знал Кэролайн Полфри. Теперь, наверное, захотят поговорить с вами тремя». Извиняющимся тоном говорит Уит. Мэри Голд смотрит на него с подозрением. «Почему?» «Чтобы подтвердить, что я был в зале Бейтса, когда она умерла». «О, Господи, они хотят твое алиби!» просто хотят узнать, где я был. Ты в порядке, Уит? мягко спрашиваю я. Он выглядит слегка потерянным. Ага, всё хорошо, он морщится. Я видел фото её тела. Они показывали тебе фотографию трупа? Нет. Я заметил его на доске, когда шёл в комнату для допросов. Оно сильно жуткое. — спрашивает Мэри Голд. — Не особо. Ее, наверное, ударили по голове. Была кровь в волосах. Но в остальном она выглядела даже мирно, будто спала. — Они не сказали, почему ее так долго не могли найти. Мэри Голд доливает ему вина в бокал. Я удивляюсь, когда Уит отвечает. — Да. — Да. Оказывается, галерею готовили к предстоящему мероприятию. Она была под фуршетным столом, закрытая скатертью, розочками и прочей дребеденью. Её нашли только потому, что уборщик приподнял скатерть, чтобы пропылесосить. Боже мой! Ты что же теперь, получается, участвуешь в расследовании? спрашиваю я, удивляясь. Как он столько узнал? Он фыркает. Нет, но у семейства моё, да. Пофри несколько лет были клиентами Мэттерс и Путнам. Это они тебе рассказали? Не напрямую, это было бы непрофессионально. А семейные фирмы ужасно щепетильны. Я подслушал, когда заходил. Он выдыхает. Полагаю, что мой допрос был несколько неловким. Не зная их, можно подумать, что это конфликт интересов. Я не могу придумать, что ответить, но Мэри Голд, которая, возможно, выпила больше нас, обнимает его. Уит удивляется. Зачем это? Подумала, что тебя нужно обнять. Все хорошо, Мэри Голд. «Меня допрашивали, а не пытали». Кайн возвращает тему разговора к Кэролайн Полфри. «Получается, убийца смог спрятать тело Кэролайн под столом и остаться при этом незамеченным. И все до того, как появилась охрана? Теория такая, да». Возможно, убийца переоделся в представителя кейтеринговой компании Предполагаю я. Кейтеринг это направление в сфере бизнеса общественного питания, отвечающее за предоставление продуктов, напитков и сопутствующего сервиса для различных выездных мероприятий. Охранники бы бровью не повели, особенно учитывая, что тело нашли не сразу. Ты права, отвечает Каин. Или ему даже не нужно было переодеваться. Может, её убил представитель компании. — Ты надо мной смеёшься? — Вовсе нет. Убийца — это не профессия, Фредди. Обычно это занятие на стороне. Он открывает очередную бутылку вина. — Может, кто-то из компании знал Кэролайн? Может, у него была причина, по которой он захотел её убить? — Или она, — отмечает Мэри Голд. Убийца могла быть женщина, или она, соглашается Каин, передавая ей бокал вина. Не понимаю, как можно не заметить лужу крови или другие признаки убийства. Я всё ещё нахожу странным, что тело так долго не могли найти. Если её не убили прямо под столом, охранники должны были что-то заметить. Её вполне могли убить прямо под столом, говорит Уит. Почему? Возможно, она искала выпавшую серьёжку или уединение. Уит пожимает плечами. А может, пряталась? Однажды я хотел скрыться от бывшей и забежал в женский туалет. Мне кажется, разумнее было бы убежать в мужской, бормочет Каин. О да, — восклицает Уит. — В следующий раз так и сделаю. — Что вы делаете со своими бывшими, что вам приходится от них прятаться? Мэри Голд толкает его в плечо. Он улыбается и поднимает брови. — Ты что, Мэри Голд, просишь джентльмена распускать сплетни? — Ты не джентльмен, — говорит она. Уже давно за полночь и мои гости слишком напились. чтобы возвращаться домой. Да им и мы не хочется. Так что я достаю из шкафа запасные подушки и одеяло и сооружаю в гостинной спальные места для Каина и Уита. Они бросают монетку за место на диване. Каин проигрывает и ложится на полу. Я приношу ему ещё подушек со своей кровати. Тебе нормально будет? Не забывай, я жил на улице. Уит фыркает. Целых 2 недели он раздевается до нижнего белья без намёка на стыдливость. Ты не против, что мы ночуем? спрашивает Каин. Тебе наверняка хочется скорее вернуться к работе над романом. Я бросаю взгляд на Уита, который уже растянулся на диване. Но он очевидно никуда уже не пойдёт. Всё в порядке, отвечаю я. Вы все ходячий материал для книги. Мэри Голд спит со мной. Кровать большая, так что места хватает обеим. Девушка заваривает нам чай и закрывает дверь, чтобы наш разговор не подслушивали. Он тебе нравится? спрашивает она Кто Каин Нам что 12 лет она хихикает Мы с Уитом вас застукали с поличным Я отпиваю чай Похоже у нас теперь девишник Мэриголд Мы с Каином разговаривали о книгах Подумали что у вас с Уитом есть дела получше чем слушать как мы распинаемся о темах и сюжетах или о том, справедливо ли клевещут на наречия. Мэри Голд обдумывает мои слова. «У нас нет дел получше?» «Разве вы не учитесь?» Мэри Голд морщит нос. «Да, но это больше фоновый шум, чем настоящие дела». «Я смеюсь». «Мы познакомились всего пару дней назад. Как все остальное может быть фоновым шумом?» «Не все, а только пары», — она пожимает плечами. «А на них можно не ходить». «Уит хочет, чтобы его отчислили, а я что-то вроде гения». Она улыбается при этих словах, но я ни на секунду не сомневаюсь в их правдивости». Мэрри Голд обвивает ноги руками и кладет подбородок на колени. «Но разве тебе не кажется, что в нашей четверке есть что-то особенное? Мне кажется, будто я вас давно знаю». «Возможно, я выпила больше, чем думала, но я понимаю, о чем она говорит». Поставив чашку на тумбочку у кровати... И я падаю на подушку. Вы с Уитом знали друг друга до того дня в библиотеке? Нет. Я видела его пару раз, но мы никогда не разговаривали. Она залезает под одеяло. Интересно, заговорили бы мы друг с другом, если бы не услышали крик Кэролайн? Я раздумываю над её словами. Сейчас кажется немыслимым, что мы могли разойтись по своим делам и никогда не познакомиться. Голос у Мэри Голд низкий и мелодичный. Я уже засыпаю, а она все болтает что-то об уйте и саботаже. Дорогая Ханна, кажется, я влюбился в Мэри Голд. В реальности она действовала бы мне на нервы, но на страницах книги она сияет. Всё внимание на ней. Остальные тоже неплохие, но Мэри Голд. Не стоит ли дать читателю информацию о том, как выглядит Уинифред? Она описала для нас красавчика, героического подбородка и девушку с фрейдом. Но как выглядит она сама, мы не представляем. И мне интересно, почему Каин заинтересовался Фредди, а не Мэрри Голд? Да, они оба писатели, но все должно быть сложнее. Конечно, дело не всегда во внешности, но когда ты создаешь такого привлекательного персонажа, как Мэрри Голд, читатель непременно задастся вопросом, Почему мужчина выбрал её подругу? Или всё-таки он не выбрал Фредди? Вставить драматичную музыку. Увидел в новостях, что в Австралии опять пожары. Должно быть сильные, раз даже нам о них рассказывают. Об Австралии редко что слышно. Наверное, задам глупый вопрос. демонстрирующий моё ужасающее отсутствие знаний о географии твоего континента, но ты в безопасности. Всё представляю, как ты торопишься дописать последний абзац, пока пламя пожирает входную дверь. Сегодня в Бостоне пошёл снег. Не сильный, но намекающий на будущие снегопады. Большие снежинки как на рождественских открытках. Их ещё принято рассылать. Наверное, странно описывать похождения персонажей зимой в Бостоне, обитая при этом на другом конце мира во время аномальной жары. Что же, пока ты там паришься, я обдумал парочку вещей, с которыми может столкнуться Фредди. Похоже, жара в вашем полушарии компенсируется ледниковым периодом в нашем. В квартирах на площади Кэрингтон хорошее отопление. Так что каждый раз, когда Фредди приходит или уходит, ей придётся снимать или надевать верхнюю одежду. Рано утром нужно остерегаться льда на тротуарах. На нём весело кататься, когда ты ребёнок, но становится не так весело, когда ломаешь ноги. Шарф и перчатки идея хорошая, но здравомыслящие люди наденут шапку. Помни только, что мы не используем термин бини. У Фредди нет автомобиля, так что ей нет смысла убирать снег. Но, возможно, есть у Кайна или Лео, потому что, давай признаем, такой харизматичный персонаж заслуживает более значимой роли. От Александры Гейнсборо пока нет новостей. Но, наверное, ожидать ответа или даже надеяться на него ещё рано. Конечно, в моих мечтах рукопись так её очаровывает, что она читает её за один присест, забыв про все остальные обязанности. И тут же звонит гениальному автору с предложением подписать контракт, пока его не увели другие издательства. Как я сказал, мечты. Что же, лучше мне попрощаться и вернуться к своим делам, стараясь не думать о том, как Алекс читает мой opus твой в вечной и упрямой надежде лео